Глава 11. Его высочество Кеннет. Вайлет исчезла. Что? Как? Как это случилось? Её величество объявила о похищении. Нет, она полагает, что людям не стоит знать о таком. Не нужно позорить королевскую семью. Её величество считает, Вайлет сбежала с любовником. Злоросс смеялся, устало опускаясь в кресло. Отправило своих исчек, но пока известно лишь только, что карета почему-то вместо цветочной улицы, где находится театр, уехала в район счётовников. Опасный район. Что там делать её высочеству? В полголоса проговорил Рей, бросив беглый взгляд на меня, спросил. А ты так не считаешь? Ты сам неоднократно заявлял, что твоя жена нет, прервал друга, сжав виски руками, глухим голосом проговорил. У неё никого не было, мне бы донесли, да и не стала бы она так рисковать. В своих людей отправил на её поиски. Да, коротко ответил. по дофрейнерду лист с тремя зачёркнутыми словами написанный красивым ровным почерком, но незнакомыми буквами нашёл в столе хмм не понимаю, на каком языке написано и я усмехнулся, запустил руки в волосы, отчаянно пытаясь привести мысли в порядок, произнёс это не вайлет не та, на которой я женился. Что? Ты уверен, как такое возможно? С сомнением в голосе воскликнул друг, заметив на моём лице насмешливо приподнятую бровь, быстро пояснил. Я о том, что Айрис теперь Вайлет. Тебе не кажется это странным? Ещё бы. Но с чего ты взял? А это это всего лишь буква, взгляд, движение, вымученная улыбка, незнакомые слова. Принялся перечислять, подскочив с кресла, заметался по комнате. Чёрт, таким словом она меня встретила в ванной. Пряталась от меня, хотя та Вайлет стоило мне зайти в покои, не оставляла меня ни на секунду. Рей Она пыталась предупредить меня об отравлении, а я не поверил. Если это действительно так, то ей было здесь не просто. Знаю, как я мог не заметить. Я считал очередная игра. Она забрала немного монет, оставив лишь это. Махнул листом бумаги, храня его как величайшую ценность. Мм, да. Я поеду сам её искать. Здесь с её величеством я согласен. Не стоит людям знать о ней. Наконец озвучил то, о чём всё это время размышлял. Объявлю, что поехал по городам с проверкой. Это может быть опасно, задумчиво протянул Рей, но отговаривать не стал. Понимаю, что это бесполезно. Уверен, он и сам бы поступил так же, будь на моём месте. Возьму с собой Тарисса и его людей. Вместо меня с проверкой поедет Алекс. Всем будет говорить, что я плохо себя чувствую и якобы остался в карете. Я вижу, ты всё уже продумал, хмыкнул Рей, поднимаясь с кресла. Поедем ко мне. Узнаем у Айрис, что на листке написано. Может, ей знаком этот язык? Я тоже об этом думал, согласился с другом, первым поспешил к выходу. Спустя час, возвращаясь во дворец, с кривой усмешкой мысленно повторял слова, написанные незнакомкой. Мой муж-козёл и к своему стыду соглашался с ними. Её высочество Вайлет. Пять сталов и ни монетой больше, сказала последнее слово, сурово сдвинув брови, не сводила взгляд с воробатова лица возницы. Ты, парень, давай не наглей. Все берут семь до бевре. Упёрся как баран, мужичок, не сбавляя цену поездки. А у меня серебряных осталось всего семь. Ехать 3 дня. Мне и есть что-то надо, и угол на ночь снять. 6 или я ищу другой делижанс. Давай 6. Ох, ты жадный, как я погляжу. Недовольно заворчал Стив. Единственный, кто согласился ехать в Беври. Остальные в это захолустье вести меня отказались. Кто бы говорил, уснехнулась, сыпав горсточку талов в сухонькую мозолистую руку возницы. Шустро забралась на повидавший жизни дилижанс, опасаясь, как бы транспортное средство не рассыпалось по дороге на счастье. Под сиденьем одеяло лежит, ты им заткни дыру в стене, когда дождь пойдёт, крикнул мужичок, зычно гаркнув на чахлых лошадок. И дилижанс покатился по ухабистой дороге все дальше у Базяминя от монастыря, дворца и мужа. Мерсон был пятым захудалым городишкой, в котором я побывала за эти выматывающие двадцать восемь дней. Маленький, грязный, полный нищих и разбойников, которые шуршали по узким улочкам в поисках чем поживиться. Поэтому я не стала здесь надолго задерживаться. Обменяв ненавистный наряд у добродной тётки, хозяйки трактора, на еду и семь талов, разузнала, где останавливаются делижансы, и поспешила покинуть это опасное для девушек место. За время моего путешествия я давно сменила щегольскую одежду мужа на более практичную и неприметную. купила у бродячих циркачей, встретившихся мне в городке Лёг, усыла хматые брови. Научилась у старой Марии искусству грима, и теперь уверена, даже тётка Марша не распознала бы во мне девицу. Месяц скитаний по Геттории. Я за всю свою жизнь столько в дороге не была, но опасаясь, что меня будут разыскивать, кидалась то в одну сторону страны, то в другую, заметая следы. В первом городе, недалеко от Вестерии, я за бесценок избавилась от подарка её величества, разжившись всего на 10 золотых монет. В другом портовом городишке продала местной даме лёгкого поведения туфли. И вот в Мерсане оставила платье. громко рассказала в трактире за кружкой сидра, что еду попытать счастья в соседней стране. Заплатив вознице за молчание, который увозил парочку девиц и суконного старика в Эрвилию, отправилась в небольшой городок Беври, расположенный на краю страны Гитории. Из рассказа шпагоглотателя Тимса место там замечательное. Люди же вот добрые и жалосливые, море чистое, а в лесу водятся непуганые рябчики. "Тат, ты стучи, если остановка требуется", прокричал Сти, прервав мои тягостные воспоминания, громко шабанув по стене, так что та заходила ходуном, грозя развалиться. "Хорошо", крикнула в ответ тяжело вздохнув, осмотрелась. Этот делижас был небольшим, всего на 4 места, но прелесть была в том, что я ехала в нём одна. А значит, можно чудесно устроить для себя удобную лежанку и не отсиживать на твёрдом сиденье попу. Через 10 минут проход между сиденьями был заложен мешками. На ощупь в них не было ничего твердого и шуршашевого. А одеяло было расстелено поверх. Дожди пока не было, и можно его использовать по назначению. Под голову подложила свой походный мешок и спустив шляпу на лоб, удобно разместившись, стоила прикрыть глаза. Тут же отключилась. Тат раздался хриплый голос Сти за дверью. Что-то громко звякнуло и всё затихло. Настороженно прислушиваясь, научившись спать в полуглаза, я, нащупав рукой нож, которым к моей огромной радости мне пока не приходилось пользоваться, затаила дыхание. Так, спишь? Тут харчевня хорошая. стукнул по двери возничий, закашлевшись. Я куплю себе в дорогу. Дальше до самого Бэври едальни не будет. Хм, спасибо, схожу, просепел низким голосом, как наказывал Морти, метатель кинжалов, который и подарил мне этот нож, обучив парочки приёмов. Еда в харчевне, как это ни странно, была и правда вкусной. Хоть запах кислой капусты сбивал с ног сразу у входа, а само помещение было тёмным из-за сажи, деревянные столы изрезаны ножом, а на полу валялись объедки. Да и сидевшие в зале морды бандитского вида не внушали доверия. Всё же у Агри, широкаплечий с хриплым голосом хозяйки, повар был отменный. Женщина с суровым взглядом и удивительно располагающей к себе улыбкой следила за порядком лично и не позволяла устраивать в приличном заведении драки. Недалёкого ума щуплый мужичок попытался было кинуться на подавальщицу, но мигом был выброшен собственнаручно хозяйкой этого заведения за дверь. И все же задерживаться я здесь не стала. Мазолить глаза разбойником не лучшая затея. Поэтому прикупив пирогов, печённого и вяленого мяса, пару отварных яиц, жареную куру и сидер, я, забравшись в дилижанс, тщательно подперев дверь, снова откинулась на импровизированной кровати. Сти тоже недолго отсутствовал. Вскоре козлы заскрипели, лошадки всхрапнули, и старое транспортное средство шустро покатилось по ухабистой дороге. Время от времени озорно подпрыгивая на особо весёлых ямках,